«Как что, милостивый государь? По улице надо ходить осторожнее, а если случится кого задеть, то должно, по крайней мере, извиниться, хотя б то был мужик». С этим спустив с плеча шинель, чтобы показать генеральские палеты, государь велел молодому человеку идти под арест на главную гауптвахту и ждать там приказаний, а сам, воротясь во дворец, послал за графом Клейн-Михелем присутствии которого вытребовал перед себя офицера. Он оказался прапорщиком Янкевичем, из поляков, обучавшимся еще в то время в Институте путей сообщения, никогда прежде не видавшим государя в глаза и так мало знакомым даже с Петербургом, что вместо главной гауптвахты пришел сперва на Адмиралтейскую. Когда же он явился на главную, то его не хотели туда допустить, как арестованного, по его рассказам, каким-то неизвестным генералом. И приняли только уже тогда, когда по дальнейшему расспросу несомненно открылось, к ужасу его, кто был этот генерал. Государь сделал ему отеческое увещание и потом сдал Клейн Михелю на условии, чтобы эта история осталась для Инкевича без всяких последствий. Летом, в бытность в Петербурге принца Карла Прусского, за обедом, при котором и принц присутствовал, речь коснулась новокатоликов, которых учение было тогда в полном ходу в Германии и составляло общий предмет и газетных статей, и разговоров. «Я должен признаться, — сказал государь, — что не считаю неудобным, ненужным прикасаться к делам совести, — Для меня совершенно все равно, какому из христианских исповеданий принадлежат мои подданные, лишь бы они оставались верно подданными. Одно только исключение из этого правила я позволил себе в отношении униатов, потому единственное, что всегда считал их принадлежащими к нашей церкви и только от нее отторгнутыми». Приняв в основание, что ни одна только выслуга узаконенных лет может давать право на производство в первые офицерские чины по военному ведомству, но что удостаиваемый должен иметь и познание, этому званию необходимое, император Николай в 1843 году велел унтер-офицеров производить впредь в офицеры не иначе, как по выдержании особо установленного испытания в науках, и, применяясь к сему, составить новые правила о производстве в первый классный чин и по гражданскому ведомству. Для исполнения сего учрежден был особый комитет под председательством управлявшего в то время делами комитета министров Бахтина из чиновников разных ведомств. И написанный им проект вместе с замечаниями всех министерств переден во Второе отделение собственной Его Величества канцелярии для внесения с его мнением в Государственный Совет. Здесь, в Департаменте законов, куда я был назначен с самого пожалования меня членом Совета, составлен был уже в 1844 году новый проект, основанный на трех главных началах. Во-первых, чтобы для первоначального поступления в гражданскую службу сохранить уже прежде существовавшие испытания в умении читать и писать и в знании первой части грамматики и первых четырех действий арифметики, так как требовать более значило бы отнять возможность иметь чернорабочих, то есть писцов без которых, пока не изобретено еще машины для переписки бумаг, ни одно ведомство обойтись не может. Во-вторых, чтобы в первый классный чин производить только окончивших с успехом полный курс в гимназиях или выдержавших соответственное ему испытание. В-третьих, чтобы затем в продолжении службы никаких уже дальнейших экзаменов в науках не делать, но в восьмой класс производить при прочих условиях лишь окончивших успешно полный курс в университетах или соответственных им заведениях а из числа прочих только тех, которые по крайней мере три года занимали с одобрением начальства одну из должностей, положенных в седьмом классе.